Ноябрь 1937 года. Сталин получает из НКВД список на 292 человека. Эти все выдающиеся деятели Красной армии, имевшие большие заслуги перед государством, расстреляны. Июнь 1938 года. Сталин получил от Ежова Список из 138 человек. Сталин и Молотов наложили резолюцию: за расстрел всех 138 человек. В управлении наркомата обороны и генштаба репрессированы 22 начальника и 30 ответственных работников, 10 командующих войсками округов, 88 старших командиров начальников военных академий, институтов и школ, 26 профессоров и преподавателей, а также большое число флотских военно-начальников. Из 85 членов военного совета при Наркоме обороны СССР 68 расстреляны. Погиб цвет армии. Могут возникнуть закономерные вопросы. А что же военная прокуратура? Заняла капитулянскую позицию? Ответить довольно сложно, особенно ввиду наличия белых пятен, которыми так изобилует отечественная история, и в частности история прокуратуры вместе с тем публикации последних лет, а также изучение некоторых материалов, особенно архивных дел на репрессированных, а впоследствии реабилитированных прокуроров, нам многое проливают свет. Становится очевидным, что органы НКВД, арестовав ряд прокуроров, особенно военных округов, тем самым устранили прокурорский надзор Заиме отношения между военными прокурорами и органами НКВД складывались не на правовой основе. Это неправомерное положение отмечал ещё один из первых военных прокуроров, Кузьмин, в 1924 году. Был репрессирован в 1937. Несколько позже военный прокурор Павловский репрессированный в 1937 году пытался перевести эти взаимные отношения в русло законности и в рапорте от 1928 года на имя прокурора Верховного суда СССР выдвигал требование положить конец неопределённости а в своём выступлении на всесоюзном совещании военных прокуроров в присутствии председателя военной коллегии Ульрих сказал, что считает необходимым отделить персону Ульриха от председателя военной коллегии, то есть освободить его от этой должности. К слову, на том же совещании Ульрих в своём докладе говорил о якобы появившейся в военной прокуратуре тенденции к снижению строгости наказания, что он считал недопустимым. С начала 1935 года главную военную прокуратуру возглавлял как временно исполняющий, а с 1936 года в качестве главного военного прокурора Наум Разовский. Репрессирован в 1941 году, умер в лагере. Он шёл к своей высокой должности, раболепно исполняя волю тех от кого зависела его карьера. Так, став главным военным прокурором, Разовский издавал одну директиву за другой, то призывая прокуроров к классовой бдительности, то требуя пересмотра уже законченных дел с целью ужесточения наказания, то не вмешательства в дела НКВД. Массовые репрессии коснулись 44 тысяч командиров и политработников армии и флота. Из них более трети приходится на Киевский военный округ. Сильно пострадал и Харьковский военный округ. В тяжелейшем уроне, который был нанесен этими репрессиями, зловещую роль сыграл Щаденко, ставший после ареста Якира членом военного совета КВО. Были арестованы и репрессированы командующие кво Якир Харьковского военного округа Дубовой, заместители командующих кво Сесенко, Ингаунис и Капуловский Харьковского военного округа Туровский, Лактионов, начальники полит управления Киевского военного округа Амелен каркасского военного округа Кожевников, Озолин, заместитель начальника в политуправлении Киевского военного округа Орлов, Левинзон